Глава 30. Эра сахара То, что сахар имеет длинную, захватывающую и кровавую историю, известно практически всем. Как минимум, каждому известно о том, что сахар изначально добывался из тростника, доставлялся в Европу из Индии. Известны истории плантаций сахарного тростника на американском континенте. Некоторые знают и о том, что, будучи весьма энергоемким производством, Требовалось невиданное количество дров, переработка сахарного тростника привела к частичному, а иногда даже полному, как на Барбадосе, например, исчезновению лесов. Сахар был дорог и ценен. В эпоху Средневековья на душу населения приходилось примерно одна чайная ложка в год. При этом понятно, что такое на душу населения. Небольшое количество людей уминали сахар многими килограммами, а подавляющее большинство европейцев даже не представляли себе ни вида, ни вкуса этого продукта. Впрочем, история и последствия недостатка серотонина, гормона счастья в организме наших предков, еще ждут своих исследователей. Мы же поговорим о переломе этой тенденции. Идея о том, что сахар можно добывать не только из сахарного тростника, витала в воздухе пару столетий. Но только в 1747 году немецкий химик Андреас Марграф представил Прусской академии наук доклад, в котором рассказывал о своих экспериментах с культивируемыми в Европе растениями и предлагал в качестве альтернативы сахарному тростнику свеклу. Это было очень смешно. Смеялась не только вся Германия, но и вся Европа. Марграф, однако, был настойчив. Сыпал результатами экспериментов, строго научно обосновывал свои выводы. Смеяться, в общем-то, перестали, но денег на продолжение исследований и, самое главное, на работу над выведением свеклы с большим содержанием сахара, не дали. История казалась совсем заброшенной. Но немцы, как мы знаем, народ упертый. Дело Марграфа продолжил Франц Карл Ахарт. Его опыты с выращиванием более подходящей свеклы дали результат. Тут надо, наверное, сказать, что содержание сахара в сахарном тростнике 15-17%. Марграф оперировал свеклы с содержанием сахара 1,3-1,5%. Ахард довел сахаристость своей свеклы до 5%. Это было уже кое-что, и Пруссия субсидировала Ахарда, который построил в 1799 году первый завод по производству сахара из свеклы. Масштабы этого производства были чрезвычайно скромны. Все-таки 5%, не 20%, которые дает сахарная свекла сейчас. Привет, кстати, противникам ГМО. Да, увы вам, и это растение, как и все культурные растения на планете, тоже продукт ГМО. Всю свою историю он балансировал на грани полного разорения, но тем не менее европейские воротилы, делавшие миллионы на сахарном тростнике, чувствовали в конкуренте угрозу своим капиталом. Ахарду угрожали, его пытались подкупить, разорить, посадить в тюрьму. Ахард выживал, вкладывая все заработанное в разработку новых сортов свеклы, в чем чрезвычайно преуспел. Но массово использовать сахарную свеклу для производства сахара стала все же не Германия, а Франция. Наполеоновские войны, континентальная блокада, и Франции грозило остаться без сахара вовсе. Наполеон Бонапарт специальным указом велит сажать сахарную свеклу и устраивать предприятия для ее переработки, обещая за это солидные премии. Закончились войны, закончилась континентальная блокада, а дешевый сахар остался. К концу XIX века сахар стал весьма обыкновенным продуктом в семьях любого уровня достатка. По науке с серотонином на душу населения сейчас все должно бы быть лучше, чем в давние времена. Но как измерить, стали ли мы счастливее, непонятно. Главный вызов Сахар. Забавное вещество. Заметьте, раньше он не был столь распространен и был редкостью, за которую платили дорого. Истреблялись леса, потому что сахарный тростник являлся основой для производства этого редкого продукта. А потом? А потом мы видим как раз то, что для нас интересно с точки зрения экономики и технологий. Появился энтузиаст, фанатик Франц Карл Ахарт который постарался найти альтернативу этой практически монопольной технологии выработки сахара из тростника. Он начал выращивать свеклу. Свекла не давала достаточного процента сахарности. Разница практически в десятки раз. Это существенно. Это означает, что себестоимость выработки сахара из свеклы была в те же десятки раз выше, что говорит об экономической нецелесообразности. Но ахард был упорным. И он совершенствовал эту технологию с помощью селекции. Селекции постоянной, неторопливой, которая по сути является генной модификацией. И удалось таки Ахарду, несмотря на то, что его пытались купить новые технологии, отвоевать свою часть экономического пирога. И это один из главных вызовов, благодаря которому происходит развитие технологий. Он присутствует всегда и везде. Старая технология становится, скажем так, архаичной, и появляется новая, которая почти полностью сносит рынок. Сегодня мы практически не вырабатываем сахар из сахарного тростника.